Глава 11. «Всю дорогу до нужной планеты мира молчала. Она ни разу не проронила ни слова из-за своей принципиальности, которая досталась ей от бабушки, как говорила в детстве мама. Упрямая, настойчивая и принципиальная». Если она на что-то обиделась, то может обижаться очень долго, а после еще дольше припоминать о прошлой обиде. Кто-то говорит, что это плохое качество, но оно помогает сохранить то, какими люди могут быть на самом деле, когда снимают с себя маски. Сейчас же Мира не понимала, что не так. Она обижалась даже не из-за дочери Фрая, про которую услышала, а из-за того, что он ее скрывал от жены, и больше всего удивлял тот факт, что дочь объявилась. А это значит, что она не маленькая. Но в их возрасте такого просто не может быть. Из-за чего в голове начали появляться лишние вопросы, которые не встраивались в историю именно про дочь. Она понимала, что что-то тут не так из-за этого еще больше обижалась на своего мужа, так как тот не хотел раскрывать никакой информации, но и причины, по которым Фрай молчал, тоже могут быть щепетильными. Это может быть как просто личное, а может быть связано с его семьей, про которую он всегда неохотно рассказывал. вихре мыслей бушевали в голове миры. Она металась, пыталась хоть что-то сама понять, но все больше зарывалась в мир противоречия и отрицания. Каждое непонимание сваливало на своего мужа, все больше и больше погружаясь в пучины обиды и отрицания. Дошло даже до того, что она весь путь спала в отдельной комнате, хотя они специально сделали модификацию в своем корабле, двуспальная кровать в одной каюте, почему бы и нет. Фрай же реально чувствовал за собой вину, но он не мог говорить. Информация, которая может просочиться про его семью, про то, чем она занималась, может подставить под удар не только его, но и всю организацию, но, что более важно, его любимую жену, которую он старательно оберегал от этой опасной информации. Фрай сам был лишь наполовину из своей семьи потомственных ученых, которые слишком сильно были зациклены на чистоте тела человеческого. Он был смесью двух кланов, как ему говорила мать. Ему досталась сила Редов, а Ум от елу которые умудрялись совершать невозможное в области медицины. И мать тогда его сама старательно пыталась оберегать от информации, которая могла причинить ему вред. Но в итоге прошлой семьи его догнала и сильно ударила по голове. Точнее, сама семья тогда ударила его по голове, но это уже не так важно. Его родственники, которые были одними из лучших ученых в области медицины из всего клана Елу, из-за чего они были приближены к аристократам клана, были поборниками чистоты тела. Они не хотели проводить на себе никакие аугментации, тем более ни про какие дальнейшие установки имплантатов речи и не шло. Человеческое тело прелестно в своем естественном виде, так утверждал его дед». Но в итоге медицина сыграла с его семьей злую шутку. Игра с геномами, опасными технологиями клонирования, которые легли в современные технологии создания боевых пилотов и легионов-солдат, сыграла злую шутку. Семье Фрая нужны были здоровые носители органов, которые могли продлить жизнь. Но в итоге все пошло наперекосяк. Так и появилась дочь, которая из-за ошибки была взращена из гена Фрая и его двоюродной сестры, ныне покойной. Пытались взять крепкое здоровье парня и дать его той девушке, но первый клон умер, второй клон оказался неподходящим, а третий, третий смог сбежать, точнее смогла, но это замяли. И обо всем этом он не говорил мире, ибо за то, что было у него в прошлом, его могут связать с Греями в настоящем. Он этого старательно избегал, вроде никакой связи нет, его семья всегда была на стороне клана Елу. Но после аннексии Грея во время Гражданской войны они хорошо себя чувствовали и среди аристократов клана Грей, поэтому он опасался. Нет, в какой-то степени он горд, что его семья по маминой линии создала такую мощную и качественную технологию, которая позволила сократить реальные потери человечества. Но сколько было ошибок допущено в прошлом? И его дочь — одна из таких ошибок, с которой ему предстоит разобраться. «Прилетели», — спокойно сказал он в тот момент, когда корабль вышел из последнего гиперсветового коридора. «Третья планета от звезды, на ее спутник необходимо сесть». «Он единственный в этой системе пригоден для жизни. Там и находится развивающаяся колония». Мира просто кивнула. Она старалась выглядеть беспристрастно, но внутри нее бушевало настоящее пламя. Чем ближе они приближались к цели, тем сильнее она злилась. Она не знала, чего ожидать, не знала, как реагировать. Она понимала, что история Фрая, как бы дико она ни звучала, которая заключалась всего в одном слове «дочь», шито белыми нитками. Она его знает давно, очень давно, и он ей точно не изменял. Тогда откуда у него эта дочь? Еще несколько часов томительного ожидания, которые потребовались для преодоления расстояния от края звездной системы до нужной планеты. Еще минут двадцать на получение разрешения на приземление, еще пять на само приземление, и все это время семейную пару просто раздирали противоречия. Одна хотела узнать все но из-за своих принципов молчала и не задавала ни единого вопроса. Второй, наоборот, хотел рассказать все, но из-за возможного наличия прослушки на корабле молчал. И это противоречие только отдаляло любящих друг друга людей все дальше и дальше друг от друга. Но скоро все встанет на свои места. Они оба это знали, и они терпели, ждали, надеялись. «Сейчас нам нужно заселиться в отель, а потом найти одного старика», — покрутил головой Фрай. «Как тут все ярко!» Эта планета действительно пестрела красками, вывесками, а также различными баннерами в дополнительной реальности. Без фильтрации чипа, скорее всего, весь обзор любого человека был бы забит рекламой, но технологии не стоят на месте, и появилась возможность блокировать часть внешней виртуальной информации, но не всей». Мир был похож на какой-то пережиток прошлого. Через эту эпоху когда-то прошла Земля, примерно две сотни лет назад, так называемый киберпанк. Все ходят с огромным количеством явных имплантов, не стесняются показывать их даже там, где в принципе показывать морально запрещено, но таков мир. Сюда стекалось множество таких же безумцев, которые были готовы заменить 99,9% своего тела, превратив себя практически в роботов. Мира поежилась, стоя возле выхода из космопорта, и невольно левой рукой схватилась за правую. Она не помнила точно, как потеряла свою руку, но в кошмарах, которые ее иногда преследовали после того дня, она вспоминала, как это произошло. Она не противник имплантов, но со своей рукой ей было привычнее. Нет, и это хороша. Она куда сильнее, быстрее и устойчивее. Но она не часть ее родного тела, и ей было от этого тяжело. Хотя она молчала. А тут миллионы, если не миллиарды, человек готовы расстаться со своей человечностью ради побрякушек. Фрай заметил это и взял свою жену за руку. Они молчали, они не разговаривали, но друг друга все равно прекрасно понимали. Он видел все ее тревоги. Он знал, когда ее можно оставить один на один с ними, а когда просто поддержать, даже если они в ссоре. И за это, да и за многое другое, Мира сейчас терпела. Она ждала, как и когда на самом деле развяжется история с непонятной дочерью своего мужа. Она очень ждала. Но все равно оставалась верна своим принципам. Лучше бы рассказал. Ближайший отель по карману Фраю оказался примерно в 20 километрах от космического порта. Еще одна положительная сторона этого отеля — близость к вероятному информатору, которого придется искать. фрай лишь знал, как он выглядит. Ничего другого он не знал о том человеке, если его так можно сейчас обозвать, который прислал ему зацепку на его дочь. Заселившись, Фрай и мира они стали долго засиживаться в номере. Перекусив и немного передохнув с дороги, они выдвинулись в путь. Примерное местоположение через местные системы, где обитает этот человек, Фрай уже выяснил. Это был некий квест. Это был странный старик. Он знал, но не был готов делиться информацией просто так. Кто хочет найти, тот всегда найдет. И Фрай искал. И знал методы, чтобы искать. Ведь сейчас на улице тысячи камер, которые фиксируют все, и эти камеры присоединены к сотням серверов, которым можно спокойно подключиться, зная методы, и достать оттуда информацию, что Фрай и сделал». Самое частое место появления этого человека – бар «Предел Человечности». Рядом с этим баром находилась клиника, носившая однотипное название «Предел Человечности». Фрай посмотрел на него и усмехнулся. Это была игра судьбы или просто совпадение? Его семья всегда старалась соблюдать чистоту тела, а клон, который сбежал, отправился на планету, где чистотой тела даже и не пахнет. Ее просто нет. Войдя в бар, сразу десятки чужих глаз направились в сторону новичков. В таких местах всегда были свои завсегдаты. А зная преступность таких миров, хоть и неофициально официально афишированную, как на планете Деда Марка, то можно в первую же секунду поймать пулю в голову, поэтому Фрай мысленно готовился активировать броню. Текущие секунды долго не хотели заканчиваться, время словно превратилось в трубочку, из бурной речки превратилось в ленивую реку. Он ждал, что кто-то задаст какой-то вопрос, что-то предпримет. Был уже плачевный опыт, но все обошлось. Кто-то ругнулся, что пришли чистюли, после чего все продолжили заниматься своими делами. Фрай выдохнул и убрал руку с браслета, которую положил туда по привычке. Видимо, некоторые поняли, что это не просто два обычных обывателя. Вот они стали дергаться. Из-за чего семейная пара спокойно подошла к барной стойке, где стояла более-менее человечная особа. По крайней мере, у нее были нормальное лицо и верхняя половина туловища. «Добро пожаловать в предел человечности!» Без особых эмоций, кроме усталости, говорила она. «Вам чего покрепче? Или для разгона сначала легеньких напитков?» «У нас на выбор более десяти тысяч различных вариаций, которые заставят вашу голову отправиться в космос отдельно от тела, чувствовать себя богами жизни, самыми сильными людьми, ну и так далее». «Нам чего попроще и полегче», — спокойно сказал Фрай, а потом заметил недовольный взгляд своей жены и прошептал ей, когда бармен, не дожидаясь конкретики, и ушла готовить напитки. Поверь мне, так надо. Просто так люди не станут выкладывать информацию. За все надо платить, даже если эта плата заключается просто в покупке напитка». И снова время начало тянуться. Фрай чувствовал десятки взглядов на своем затылке. Он их чувствовал на себе с самого начала, как прибыл на эту планету. За ним словно следили, но если он оборачивался, то не видел никого. «Никогда в таком мире ты не будешь одинок». Вечно кто-то будет за тобой смотреть, если и не вживую, то точно через десяток камер сразу. И это напрягало финансиста. Два звездных ветра поставила напитки желтоватого цвета на стойку перед парой. В космосе они смертельно опасны для незащищенного человека, но на планете они совершенно безобидны, как и эти напитки. Если неправильно пить, будет плохо, но если пить, начиная от нижнего слоя, то вы даже не почувствуете опьянение. «Почти. Но вас даже стражи порядка не задержат после такого напитка, если правильно пить». «Спасибо», — кивнул Метис, тут же через интерфейс подтверждая списывание средств за дорогущие напитки. «Можно задать парочку вопросов по поводу одного вашего клиента?» «Не распространяемся, прости, парень», — спокойно ответила девушка, сразу отойдя в сторону. «Да?» Удивился Фрай. «А я думал, что...» Завис на мгновение, думая, говорить эту фразу или нет, но все же решился он и продолжил. «Кто хочет найти, тот всегда найдет». «Хм... Интересная легкая переделка фразы», — прищурилась девушка. «Следуйте за мной». Быстро выпив оба напитка, Мира и Фрай поднялись со своих барных стульев и направились в ту же сторону, куда пошла девушка. Только сейчас они заметили, что все ее тело, начиная от низа грудной клетки и ниже, полностью переделано. Нет ни единого места, где бы не было роботизации. Это удивляло и пугало». В голове Миры пронесся ворох информации. Она всегда любила читать фантастику и знала некоторые фантастические теории, и одна из них — теория возвышения человечества. Было три пути. Первый — так называемый генетический, когда человек в любой момент сможет перестраивать свой геном для мгновенной адаптации к любым внешним факторам. Второй — технологический, или же синтетическая революция. В этом случае человечество могло полностью отказаться от своих тел, чтобы полностью слиться с системой, которую разработала. И третий путь, который предрекали самым ранним – псионическое воссоединение. Когда силы ментальные станут в каждом человеке настолько сильны, что каждый разум сможет образовать с другими сеть. И человечество медленно шло по всем трем путям. Семья Фрая доказывала, что путь генетики возможен, как и тысячи клонов, которые производятся ежедневно. Мира не знала насчет первого, но про второе знало все человечество. Люди на этой планете показывали, что человек опасно приблизился к синтетической революции. А вот остатки аристократов и бродяг, последние при этом, по слухам, дополнительно играются генами, близки к последнему типу возвышения. Но это все теории. Как будет по факту, покажет лишь время. В итоге, Мира и Фрай оказались в вип-зоне, где на них действительно всем было плевать. Тут тусовалось высшее сословие этой планеты, точнее молодежь, либо те, кто своим трудом добился признания, и неважно, какой это труд, работяга на заводе, который смог сотворить что-то немыслимое, и об этом кто-то узнал, либо наемник, который уничтожил множество целей и закончил сотни контрактов. Среди всей этой пестрой и более-менее человечно выглядящей толпы Сидел тот самый старик Он был в одиночестве На столе рядом с ним лежал пистолет, снятый из предохранителя А сам старый мужчина дремал, откинув голову назад Мистер Кедосаки остановилась сопровождающая и позвала явно этого старика «К вам, посетители!» «Я никого не ждал!» Пробурчал он, так и не опустив голову — Пускай все идут к черту, иначе я им башку прострелю, либо лишние дырки для сношения в теле наделаю. — Они сказали, — добавила девушка, после чего глаза старика раскрылись. Неохотно, с прищуром мужчина сел ровно, хрустнул шеей, после чего осмотрел своих посетителей, а посетители смотрели на него. Обе руки заменены, левый глаз роботизирован, весь лоб — металл. Волосы металлические, шея также укреплена металлом. Он не был так сильно переделан, как некоторые представители ниже, но тоже очень много модификаций было в его теле, и каждая сто процентов несла какую-нибудь пользу для него и его дела. Руки — сила, меткость, лоб и шея — защита, глаза — разведка, получение информации. «О, желторотый!» — улыбнулся в итоге старик, проморгавшись. «А я все тебя ждал. Думал, что ты и не явишься ко мне». «Ну, вы мне написали», — вздохнул с облегчением Фрай и уселся перед ним. «Вот я и прилетел. Без приглашения я бы не прибыл». «А это что за красавица?» — хищно облизнулся старик, буквально пожирая взглядом миру. «Мне она нравится». «Это моя жена». В голосе фрая было железо, которое явно показало, что он готов защищать то, что ему дорого. И я прибыл не ее вам показывать, а затем, что поручила вам моя семья. «Ну, твоя семья мне поручила немного другое», — усмехнулся наемник. «Но близко к сути. Если бы они не кидали со средствами, я бы и дальше работал на них. А так, кто платит того и бал?» «Не будем уходить от темы» вздохнул Фрай. «Вы мне озвучили сумму, я вам ее перевел. Теперь хочу получить информацию по поводу интересующей меня цели». «О цели», — наигранно задумался старик. «Она была тут недели две назад. И не среди, скажем так, хороших людей».